Любая частица может быть преобразована в другую. Ещё одну новость сообщает нам физики. Частица может раз за разом превращаться в других своих собратьев. Всё равно, что Пётр в Ивана, Иван в Сергея, Сергей в Михаила, Михаил в Александра, Александр в Татьяну, Татьяна в Марину и так далее. То есть, как таковая частица это на самом деле как бы некое ничто, в которое на время вселяются разные души, превращающие его то в электрон, то в протон, то в нейтрон, то в какой-нибудь мезон. Эти души вселяются во временные вместилища и передают ему свои свойства, и тогда мы говорим «это такая-то частица, а это такая-то». Энергия превращается в частицы, частицы превращаются друг в друга. Словом, физика – это уже некая теория перевоплощения, переселения элементарных душ. В микромире, делают вывод физики, не может быть речи о каких-то кирпичиках и о разделении кирпичиков на песчинки, потому что одна частица может состоять из нескольких других, таких же, как она. Все равно, что одна булка хлеба состоит из трех таких же по массе и размеру. Несколько одних частиц могут запросто превратиться в несколько других и даже с еще большей общей массой. Все зависит от энергии, с которой они двигаются, она творит их, непосредственно преобразуется в их массы и формы. То есть только энергия определяет то, какая частица возникнет в результате столкновения. Только энергия дает им массу, форму и индивидуальность, и не что кроме энергии. Все есть энергия, принимающая разные облики, которые мы называем частицами. Все, вся вселенная, говорят физики, есть один колоссальный танец энергии, вибрации. И тогда невольно ученые стали вспоминать определение религии Индии о том, что весь мир — это один единый ритмичный танец бога Шивы, Созидателя и Разрушителя. Вот, например, описание скульптуры этого бога, сделанной в средние века с раскрытием ее символизма современным физикам, фритьев Капра, дау-физики в кавычках. Индийские скульпторы 10-12 веков создали много бронзовых изображений танцующего Шивы с четырьмя руками, удивительная симметричность и в то же время динамичность расположений которых в пространстве передают идею ритмичности и единства проявленной жизни. Каждому жесту Шивы в индуистской традиции приписывают особое символическое значение. Правая верхняя рука бог держит бубен, символизирующий первозданный звук творения, на его верхней ладони мы видим пламя, символизирующее разрушение. У равновешенность двух верхних рук символизирует динамическое равновесие процессов созидания и разрушения в нашем мире, которое становится ещё более очевидным при взгляде на трешённое лицо Шивы, находящееся на одинаковом удалении от обеих рук. Кавычки закрываются. И говорящее о том, что он стоит над творением и разрушением, являясь их общей причиной. В кавычках. Вторая правая рука воздета в успокаивающем жесте, символизирующем состояние защищённости и умиротворения тогда как вторая левая рука указывает на приподнятую ступню, что означает освобождение от чар майи, иллюзии. Шива изображается танцующим на теле поверженного демона, олицетворяющего человеческое невежество, которое стоит на пути тех, кто стремится к освобождению. Итак, всё есть единый танец мировой энергии, вибрации. Энергия вибрации теперь царь сущего, начало и конец мира, его источник и итог. Вибрация, звук, слово, глас, логос. В начале было слово, говорит Евангелие. Всё теперь сходилось. Новые открытия подтверждали символизм прошлого и помогали его понять. Но научный прогресс шёл ещё дальше. Одной энергии физикам уже было недостаточно. Когда-то наука и была отброшена за ненужность в кавычках теории эфира субстанции, наполняющей и пронизывающей всю вселенную. Теперь эта субстанция вернулась под названием единого поля. В кавычках. К квантовому полю приписывается самостоятельная физическая природа, природа протяженной среды, пронизывающая или наполняющая все пространство. Частицы представляют собой лишь точки сгущения этой среды.